Северная Америка. Материк в западном полушарии. На юге он соединяется с Южной Америкой узким Панамским перешейком. Вдоль западного побережья материка тянется горная система Кордильер с глубокими речными долинами и действующими вулканами. Восточную часть занимают широкие равнины, плато и средневысотные горы. Леса покрывают одну треть материка, Это типичная тайга центральных районов Канады – высокоствольные, широколиственные и смешанные. На юго-востоке материка и на юге Кордильер растут вечно зеленые леса. Во внутренней части Северной Америки расположены преимущественно степные и полустепные районы, а во внутреннем поясе Кордильер встречаются обширные пустыни – Почвенный покров материка очень сильно изменен деятельностью человека. Особенно ярко это проявляется на территории США. Климат в пределах материка сильно различается. От сурового на севере, где зимой бывает минус 44-45, до жаркого и влажного на юге, где температуры ниже нуля градусов не бывает вовсе. Реки Северной Америки полноводны. Наиболее крупная из них – Миссисипи. Вообще, Северная Америка имеет богатую водную систему, в том числе озерную. Это знаменитые Великие озера – Виннипек, Большое Медвежье и другие.